Глава 50 В субботу Анника Карлсон пришла в здание полиции Сольны, хотя у нее было выходной. Сначала она провела пару часов в тренажерном зале, однако, закончив тренировку, не спустилась в гараж, чтобы сесть в машину и поехать домой расслабляться или заниматься, по большому счету, чем угодно другим, помимо работы. За неимением лучшего или, пожалуй, по причине того, что у нее из головы не выходили шаги, Джей Ди и вопросы, связанные с ее личностью, она поднялась на лифте в офис, включила компьютер и нажала на ссылку, полученную от Олсен и Олешкевича. Пожалуй, брат Джей Ди, который был на 10 лет старше ее, мог добавить что-то, характеризующее его сестру. У него имелась отличная домашняя страница. Нэт Кунчей родился в Бангкоке в 1963 году. Кроме того, он, похоже, был трудолюбивым и умным молодым человеком, и после окончания гимназии и прохождения военной службы дома в Таиланде поступил в Северо-Западный университет, расположенный в городе Эванстон в штате Иллинойс, в нескольких десятках километров от Чикаго. Анника Карлссон Не слишком много знала о высших учебных заведениях США, но насколько она поняла из того, что прочитала между строк на домашней странице надо, это было далеко не самое заурядное среди них. Не как Гарвард, Принстон и Йель, пожалуй, однако всего лишь чуть менее престижное и именно их экономическое образование имело очень хорошую репутацию. «Сначала старший брат протарил дорожку, а потом устроил младшую сестренку в том же месте», — прикинула Анника. Не самая смелая догадка. По окончании университета Нед Кунчай получил степень магистра экономических наук со специализацией в области бухгалтерского учета и аудиторского контроля, причем с высокими оценками, и по завершении образования его сразу же взяли на работу врачи, в одной из крупнейших в мире аудиторских бюро. А через 6 лет там он уже был его ассоциированным партнёром и совладельцем и занял место в главном офисе в Нью-Йорке. Тогда же он стал американским гражданином. И всё это произошло в 1995 году, когда Неду Кунчаю фактически едва исполнилось 32 года. Похоже, всё столь же хорошо складывалось для него и далее. Судя по фотографиям его самого и его семейства, выложенным на домашней странице, он был чуть ли не ярким примером подтверждения американской мечты о том, что в США каждый мог стать кузнецом собственного счастья, даже если родился в Таиланде. Его американская жена работала на неполную ставку журналистом на одной из крупных радиостанций Нью-Йорка, и вместе они имели пятерых детей. Их старший сын изучал экономику в Гарварде, а четверых младших детей наверняка ждало похожее будущее. К тому же следовало добавить собственный таунхаус в одном из лучших районов Бруклина, летний домик в Мантоке на Лонг-Айленде, места в советах директоров нескольких компаний. символичную зарплату в долларах и надежду на получение звания почётного доктора, а также постоянного поста в правлении фонда Рокфеллера, где его пару лет выбирали заместителем аудитора. Всё складывалось хорошо для Неду Кунчая, и ему не составляло особого труда рассказать об этом. А наибольшей бедой, пока обрушившейся на него Была гибель любимой младшей сестрёнки во время цунами в 2004 году. К сожалению, Нэт не смог принять участие в её похоронах, причём по самой банальной из всех причин. Он находился на конференции в Боулдере, в штате Колорадо, и мать не успела сообщить ему вовремя. И от этого случившееся ещё больше его тяготило. Однако он поучаствовал в другой церемонии неделю спустя, когда, согласно буддийской традиции, её пепел развеяли в национальном парке к северу от Бангкока. Сейчас он остался последним из своей исходной семьи. Его отец, высокопоставленный тайский военный, умер в 1983 году, когда сам Нэт проходил службу в армии. Потом, в 2004 году, во время стихийного бедствия, погибла его сестра, и, наконец, семь лет спустя, в возрасте 78 лет, в начале лета 2011 года, умерла мать. Но ни слова, ни о какой отданной на удочерение сестре-близняшке Джей Ди, и также о шведском зяте Неда. "Жало, надо взять это дело на заметку", подумала Анника, "на всякий случай". Она выключила свой компьютер и задумалась, что же ей делать теперь. Суббота перевалила на вторую половину, и самое время дать волю собственным желаниям, подумала она, и успела далеко зайти в своих мыслях, когда вспомнила о малыше Эдвине и решила, что пришла пора выполнить обещание, данное ему. и посетить Грёна-Лунд снова. Проблема состояла в том, что Эдвин не отвечал по-мобильному, и даже его автоответчик не работал.